Марлоу снова фонтанирует идеями. Задумал очередную информационную систему. На этот раз вполне осмысленную и по наполнению, и по требованиям. Часть данных берется из орденских баз, часть из нашей аналитики, часть из-за ленточного интернета. На выходе из всей кучи цифр должны получиться полторы разноцветных диаграммы, которые так любит начальство. Он, видимо, от того так и злился вчера, что не с кем было поделиться гениальной идеей. Спрашиваю – «Как бы мне получить описание орденских баз данных и доступ к ним?» Марлоу куда-то звонит и с кем-то договаривается, в результате чего через пару часов мы с Димкой оказываемся в вычислительном центре ордена, где знакомимся с местным сисадмином по имени Оливер. Высокий, тощий и рыжий. По настоянию родителей пошел учиться на компьютерщика, но сам всегда фанател от Дикого Запада, огромных револьверов и кожаных шляп. Как только услышал про новый мир, тут же сюда отправился». Окунулся в жизнь Фронтира, в первый же месяц лишился всего, что с собой привёз, заработал в шрам от пули на ноге и твёрдое понимание, что жизнь сильно отличается от сказки. Пришлось вспоминать свою основную профессию. Спецом оказался неплохим, и орден прибрался ценного профи. Всё это он рассказал под привезённое нами пиво и пиццу. У компьютерщиков свои ритуалы знакомства, так что из столовой в серверную мы вернулись добрыми приятелями. Смотрите, почти все базы крутятся здесь, на этом железе. Нагрузка по меркам старого мира мизерная, так что справляется. Отдельные серверы у банка, у них свой персонал, и мы с ними не дружим. Уж очень они за свои финансовые секреты трясутся. Но вам туда и не надо. Еще у службы безопасности свои железки есть, но я очень сильно удивлюсь, если там реально что-то кроме пасьянца запускается. Тут Оливер заоржал и постучал по крышке стола. «Я тебе сейчас консоль открою, сам смотри, что к чему. Все таблицы с комментариями, разберешься». Дальше создадим технологического пользователя, накидаем ему прав доступа на нужные объекты и пользуйтесь. Лады? Лады. Ну а я пока чертей погоняю. Еще вопрос последний. А как бы мне поговорить с кем-нибудь из разработчиков здешнего орденского софта? Проще спросить, чем самому ковыряться. А нету разработчиков. Систему заказали за ленточкой, там установили, настроили, потом оборудование перевезли сюда. «Все, здесь только эксплуатирующий персонал. Извини, дружище, но халявы не будет». И он уехал на кресле в другой угол комнаты. А я не спеша и совершенно легально занялся тем, что совсем недавно грозило мне серьезными неприятностями. И размышлял о превратностях судьбы. Похоже, мы с Димкой для Марлоу гораздо более ценный ресурс, чем могло показаться сначала. С учетом того, что пользователям вечно хочется чего-то нового, а нормальных программистов здесь небогато. Надо будет или зарплату побольше поконючить, или отпуск какой. Так замечтался, что проворонил появление на сцене нового персонажа. Пришел немолодой, тощий мужик в костюме с выражением лица дегустатора уксуса и с места в карьер принялся орать на нас троих. Что-то про то, что мы незаконно проникли, все на свете нарушили и ждет нас немедленный расстрел через повешение. Как-то так я понял его страстный монолог с избытком эмоций и невнятной дикцией. Вижу, что Оливер не напрягается и тоже не стал этого клоуна всерьез принимать. Бросил через плечо. Финансовая разведка, совместная работа, все бумаги у вашего начальства в компьютере. И снова в монитор уткнулся. Любитель Уксуса, похоже, нечасто добивается успехов в драматическом искусстве и к отсутствию аплодисментов привык. Он делает еще одну попытку, пытаясь выставить нас из серверный но мое «не мешайте работать» заставляет его заткнуться. Уходит, но обещает вернуться. И вот тогда... Это что за клоун? «Наша местная служба безопасности, как она есть. Набрали два десятка отставников. Кто поумнее, спит или пасьянцы раскладывает. А этот пытается собственную важность демонстрировать». «А чего их не разгонят, раз они ни хрена не делают? Пусть лучше возле двери стоят, пропуска проверяют». «Полагается конторе иметь службу безопасности». Начальство, видимо, решило, что с такими спокойнее, чем с нормальными профи. Вот и организовало санаторий для пенсионеров. Ты не бери в голову, сегодня больше шоу не будет. У них обед через 10 минут, а потом сиеста. Блин, чтоб я так жил. Не на каркой нормальный человек от такой жизни от тоски сдохнет. Возвращаюсь к консоли, а в голове стучит мыслишко, что умные люди, а нет причин подозревать организаторов Ордена в глупости, вполне могли в тени этой вот карикатурной группы сонных пенсионеров организовать настоящую службу безопасности, а то и не одну из незаметных, но толковых и деятельных спецов, и контролировать как собственных разгильдяев-компьютерщиков, так и подозрительных посетителей, успевших побывать на территории вероятного противника. Ну да, я родился в Советском Союзе и паранойю сосал с молоком матери, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом, или полуживым заготовщиком-каменотесом. Оливер поднимается и идет к двери скакиваю тоже. И Димке делаю знак «Ити». «Да сидите, ребята, я ненадолго». «Нет уж, не оставляй нас наедине с орденскими секретами. А вдруг приедут страшные безопасники на мотоциклетах с пулеметами нас арестовывать? Скажут, что мы на самом главном сервере залезли в директорию «Топ-сикрет». «Да ради бога, у меня там порнуха лежит. Видео и фото, соответственно». «Нет уж, вдруг она тоже секретная. Мало ли кто там, кого и как. Мы лучше с тобой в несекретный буфет сходим». Так, с шутками и прибаутками, мы сходили попили кофе с пончиками, потом я завершил ковырятельство базы. И наколотил документ, где официально просил обеспечить технологическому пользователю такому-то доступ на чтение к таким-то объектам базы данных, в интересах этого, в контексте разработки того, по заказу такого-то. Напечатал пару экземпляров, подписал, отдал Оливеру. Тот сходил к начальству, получил визу, один экземпляр отдал мне». Вот и чудненько, пусть теперь эта бумажка мне задницу прикрывает от излишне бдительных сэров в штатском. Оливер быстро настроил все, что надо, и мы отбыли, не забыв пригласить его к нам на шашлыки и пиво. Кому-то в жизни помогают предчувствия, а я просто по сторонам смотрю. И камеру, что прямо на дисплей системной консоли направлена сразу заметил. А еще я ту самую директорию Top и еще со времен тайного ковырятельства на орденских серверах прекрасно помню. Стоило ее открыть – Факт излишнего любопытства фиксировался и в локальном журнале безопасности и куда-то еще сообщения шли. При этом внутри действительно порнуха, низкопробная и отвратительного качества. И ничего больше. Мы тогда залезли, конечно, и долго плевались от разочарования. Одна радость, ловушку в тот раз заметили заранее и аккуратно обошли. А сегодня я и полшага бок от основной работы не делал. Во-первых, камера над плечом висит и каждый шаг фиксирует. А во-вторых, «Ничего нового для себя я здесь уже не найду. Чего напрягаться?»